После Тарвалона Андорское солнце припекало. Сняв плащ, Певара принялась приторачивать его позади седла, когда врата погасли, скрыв за кратким проблеском Агирскую рощу в Тарвалоне. Никому из миновавших переходные врата не хотелось, чтобы кто-то увидел их отбытие. По той же причине вернутся они снова в рощу, если только дела не обернутся совсем худо. В этом случае они могут вообще никогда не вернуться. Пивара полагала, что возложенную на них миссию должны осуществлять те, кто сочетает в себе выдающиеся дипломатические способности с отвагой льва. Но, по крайней мере, она не трусиха. Уж это она могла себе сказать. — Где ты узнала о плетении, которым связывают стражей? — вдруг спросила Джавиндра, похожим образом упаковывая свой плащ. — А ты припомни, ведь я когда-то предполагала, что красные сестры... Так хорошо исполняли свой долг имея стражей. Пивара натянула красные перчатки для верховой езды и не выказала никакого волнения, услышав этот вопрос. Она ожидала, что его зададут гораздо раньше. Почему-то и удивлена, что мне известно это плетение. По правде говоря, ей пришлось спросить о нем у Юкири, а чтобы скрыть причину своего интереса, Пивара вынуждена была изрядно поизворачиваться. Впрочем, она сомневалась, что у Юкири возникнут какие-то подозрения. Чтобы красная связала себя узами со стражем, скорее женщины летать научатся. За исключением, разумеется, того, что именно для этого пивара и отправилась в Андор. Именно поэтому они все туда отправились, связать себя узами с мужчиной. Джавиндра пошла с ними, исполняя приказ Цутамы. Верховная отдала его тогда, когда Певара с Тарной не сумели предложить достаточный имен, которые бы ту вполне удовлетворили. Нескладная восседающая не потрудилась скрыть свое неудовольствие таким исходом. Во всяком случае от Певара она ничуть не таилась. Хотя в присутствии Цутамы и постаралась запрятать свою досаду поглубже, Тарна тоже была здесь. Светловолосая и холодная, как лед. Ее палантин хранительницы летописи остался в башне, но серые юбки для верховой езды были до колен расшиты красным. Той, кто занимает пост хранительницы при Лайде, иметь стража будет сложно, хотя мужчины все равно должны будут жить в городе, подальше от башни. Тем не менее идея, в общем-то, целиком принадлежала Тарне, и она, хотя и не горела особым желанием, но была преисполнена решимости принять участие в этом первом эксперименте. Кроме того, необходимо было иметь определенное число женщин, и эта задача имела первостепенную важность. Однако выяснилось, что еще только три сестры готовы взяться за осуществление предложенного плана. По сию пору на Красную Айе возлагалась одна главная задача — отыскивать способных направлять силу мужчин и приводить их в башню, где их усмиряли. Поэтому неудивительно, что из-за этого женщины начинали испытывать глубокую неприязнь ко всем мужчинам, так что мало нашлось сестер по-иному к ним относившихся, и узнавать о том удавалось лишь благодаря подробностям, на которые редко кто обращал внимание. Джезрейл, широколица Теренко, все еще хранила живописный миниатюрный портрет паренька, за которого она едва не вышла замуж до того, как отправилась в башню. Его внуки теперь, наверное, уже сами стали дедушками, но она до сих пор вспоминает о своем несостоявшемся женихе с нежностью. Десала, красивая Кренка с большими темными глазами и несносным характером. при всякой возможности готова была танцевать с мужчинами, хоть всю ночь напролет до изнеможжения, сколько бы их ни было. И Милари, пухленькая и остроумная, любительница поговорить, посылала своим племянникам и племянницам в андор деньги, которые шли на оплату обучения ее внучатых племянников. Устав выискивать скудные намеки, устав осторожно прощупывать сестер в попытках вызнать, что скрывается за едва заметными мелочами, Пивара убедила Цутаму, что для начала вполне хватит шести. К тому же, группа большей численности могла бы вызвать какую-нибудь достойную, к реакцию. В конце концов, если вся красная Айя или хотя бы половина, появится у так называемой «черной башни», то те мужчины не равен час подумают, будто подверглись нападению. И откуда знать, в здравом ли они еще уме? Тем не менее, отправившиеся в вылазку в андор женщины сошлись за спиной Цутама на одном. Ни одного из мужчин, у кого сестры заметят хоть малейший признак безумия, никто не станет связывать узами. Это в случае если те вообще согласятся на узы сайс Глаза и уши Айя в Кеймлене присылали пространные сообщения о Черной башне, и кое-кто из них даже нашел там себе работу. Так что отряд без труда отыскал хорошо наезженную грунтовую дорогу, которая вела от города к грандиозной двойной арке Черных ворот, около 50 футов высотой и в 10 спанов шириной. Ворота перекрывались поверх зубчатым парапетом, а их замковый камень был обращен к низу остроконечным зубцом. Фланкировали ворота толстые черные башни с бойницами, высевшиеся по меньшей мере спанов на 15. В действительности же никаких створок не было, ничто не преграждало проем, а черная стена, тянувшаяся, теряясь из виду на восток и на запад, и укрепленная через равные промежутки бастионами и башнями, Нигде, как могла видеть певара, не превышала высоту в 4-5 шагов. Вдоль неровной верхней кромки проросли сорняки, и трава колыхалась на ветру. Из-за неоконченных стен, имевших такой вид, словно их никогда не достроят, ворота выглядели нелепо. Однако трое мужчин, шагнувших в проем ворот, не казались ни нелепыми, ни смешными. На них были длинные черные куртки, на поясах висели мечи. У одного худого молодого парня с подкрученными усами на высоком вороте красовался серебряный значок в виде меча, один из посвященных. В голове у Певара возникла непрошенная мысль, что это звание — некий эквивалент принятой, а двух других тогда можно считать кем-то вроде послушниц, но ну а постаралась отогнать ее. Послушницы принятых направляют в их обучение, ими руководят и за ними строго надзирают пока они не узнают о силе достаточно, чтобы стать айседай. Если же судить по полученным докладам, то посвященные и солдаты считаются готовыми к сражению едва ли не сразу, как только научатся направлять силу. С первого же дня обучение форсируют, и мужчин поощряют, даже заставляют зачерпывать столько соедин, сколько они могут, требуя использовать силу почти постоянно. Поэтому нередко мужчины погибают, И это называется «потерями при обучении», словно можно скрыть смерть за успокаивающими словами, сглаженными как галька. При мысли, что при таком форсировании возможно потерять послушницу или принятую, в желудке у пивара появился холодный ком. Однако похоже, что мужчина относится к подобному положению вещей совершенно спокойно. «Доброго вам утра, айсседай!» Промолвил посвященный с легким поклоном, когда всадницы, натянув поводье остановились перед ним. «Очень легкий поклон. Он ни на один миг не отвел от них взора. Выговор у парня был мурандийский. И что таким прекрасным утром понадобилось шести сестрам здесь, в Черной башне?» «Встретиться с Мхаэлем», — ответила Певара, едва не подавившись последним словом, но сумев совладать с собой. На древнем языке оно означало «предводитель», но его значение, если брать слово отдельно, как титул или звание, придавало ему намного больший вес, как будто бы его носитель возглавлял всех или все. — Ага, встретиться с Мхаэлем, вот как? — И как мне сказать, из какой вы Айя? — Красный, — ответила Певара и увидела, как посвященный моргнул. — Очень хорошо хотя и пользы особой в этом нет. «Красный!» — произнес тот без всякого выражения. Его удивление оказалось весьма мимолетным. «Что ж, ладно. Энказин, Алсин, вы оставайтесь на посту, пока я узнаю, что на это скажет Мхаэль». Мужчина в черном повернулся спиной к Седай, и перед ним возникла серебристая прорезь переходных врат, развернувшаяся в проход по размерам не больше дверного проема. «Интересно». Он способен создавать врата только такого размера и не больше? Певара помнила, что у сестер возник спор о том, каких мужчин связывать узами. Тех, кто обладает наибольшими способностями в силе, или тех, кто слабее всего. Слабого, возможно, намного легче контролировать. А сильный, может быть, несомненно и будет, намного более полезен. Они пришли к такому общему мнению, пусть каждая сестра решает для себя сама. Мужчина быстро юркнул во врата и закрыл их за собой. И у певары не было возможности получше что-то рассмотреть. Она успела лишь заметить белокаменное возвышение со ступенями с одной стороны, на котором стоял квадратный черный камень, выглядящий похожим на заготовку для укладки в стену, отполированный до блеска так, что даже сиял на палящем сверху солнце. Двое оставшихся мужчин в черном так и стояли в середине двойной арки, Словно бы преграждая путь сестрам, чтобы те не въехали в ворота Один из них был салдейцем Тощий, широконосый мужчина средних лет С виду напоминающий конторщика или песца Он слегка сутулился, словно бы долгие часы проводил с горбец за письменным столом Второй, юноша, почти мальчик То и дело смахивал пятерной с глаз темные пряди Хотя ветер почти сразу вновь принимался их теребить Ни тот, ни другой не выказывали ни малейшего признака беспокойства от того, что стоят нос к носу против шести сестер. Если, конечно, они тут одни. Может, в тех башнях засели еще? Пивара сдержалась, чтобы не взглянуть на верхушки башен. «Эй, мальчик!» — произнесла Десала мелодичным, словно звенящие колокольчики голосом. Причем колокольчики ее звенели гневом. Чтобы наверняка разбудить ее гнев, достаточно обидеть ребенка. Тебе надо дома сидеть, с матерью и уроки учить. Что ты тут делаешь?» Мальчик густо покраснел и вновь смахнул пятерней волосы с лица. «С Эмлом все хорошо, ай-седай», сказал солдейц, похлопывая мальчишку по плечу. «Он быстро учится, и ему не надо дважды ничего показывать. На лету схватывает». Паренек расправил плечи, с достоинством выпрямился. С горделивым выражением лица заткнул большие пальцы за ремень, на котором болтался меч. Меч. В его-то возрасте. Да, верно. Отпрос какого-нибудь знатного семейства, достигнув того же возраста, что и Сэм Малсин наверняка не год и не два обучался бы владению клинком, но ему все равно не позволили бы носить меч. — Певара, — спокойно произнесла Тарна, — о детях и речи нет. Я знала, что тут у них и дети есть. «Но никаких детей!» «Свет!» — прошептала Милари. Ее белая кобыла почувствовала волнение хозяйки и вскинула голову. «Уж точно, никаких детей!» «Это было бы гнусно!» — промолвила Джезрейл. «Никаких детей!» — быстро согласилась Пивара. «По-моему, нам лучше воздержаться от разговоров, пока мы не увидим мастера...» михаэля Джавиндра фыркнула. «Что значит никаких детей, айседай?» — спросил нахмурившись инказин. — Что значит «никаких детей»? — повторил он, не дождавшись ответа. Больше он не походил на песца, сутулость никуда не делась, но его роскосые глаза вдруг засверкали каким-то опасным огоньком. Обратился ли он к мужской половине силы? От подобной возможности у Певары по спине прошел холодок. Но она поборола желание обнять Саидар, Судя по всему, кое-кто из способных направлять силу мужчин как-то чувствовал, когда женщина обращается к силе. Судя по виду инказина, сейчас он вполне мог пойти на опрометчивый шаг. Они ждали в тишине. Только изредка раздавался стук копыта, когда чья-то лошадь переступала с ноги на ногу. Певара молчаливо терпела, тренируя выдержку. Джавиндра что-то тихо бурчала под нос. Слов Певара не разобрала, Но, слыша подобное ворчание, она понимала, что женщина недовольна. Тарна и Джезрейл, вытащив книги из своих сёдельных сумок, читали. Хорошо. Пусть эти шаманы видят, что они нисколько не взволнованы. Только вот даже на мальчишку, похоже, их спокойствие не произвело никакого впечатления. Они с солдейцем просто стояли в воротах и наблюдали за и седай, почти не моргая. Спустя примерно с полчаса Сквозь открывшиеся переходные врата, на этот раз побольше размером, шагнул мурандиец. «Михаэль примет вас во дворце, айс-седай. Ступайте туда!» Кивком головы он указал на проем переходных врат. «Вы будете нас сопровождать?» — спросила пива, распешиваясь. Врата были больше, но чтобы проехать через них верхом, ей пришлось бы пригнуться. «На той стороне кто-нибудь будет. Он вас и проводит». Мурандеец коротко лающе рассмеялся. «С такими, как я, Мхаэль, общаться не очень-то любит». Сказанное им Певара взяла на заметку, решив обмозговать все как следует позднее. Как только последняя из-за миновала врата, выйдя к каменному возвышению платформе со сверкающим зеркальным блеском черным камнем, врата мгновенно схлопнулись, однако без внимания гости не остались. Четверо мужчин и две женщины в грубых шерстяных одеждах взяли лошадей под узцы, а смуглый крепкого сложения мужчина, на чьем высоком воротнике красовался и серебряный меч, и красно-золотая фигурка дракона, приветствовал сестер легким поклоном. «Следуйте за мной», — коротко оборонил он с тайренским акцентом. Взгляд его напоминал два бурава. «И вот он, тот дворец, о котором говорил мурандиец». Двухэтажное здание из белого мрамора, увенчанное куполами-луковками и шпилями в салдейском стиле, отделенное от огромной топтанной площадки белой платформой. Дворец нельзя было назвать очень большим, но очень многие знатные семьи живут в особняках куда меньше и не столь грандиозных. Широкие каменные ступени поднимались к просторной площадке перед высокими сдвоенными дверями. Каждая створка несла на себе резное и позолоченное изображение кулака в латной перчатке, сжимающего три молнии. Не успел-то подойти к дверям, как они распахнулись, но слуг видно не было. Должно быть, мужчина воспользовался для этого силой. пивара вновь ощутила холодную дрожь. Джавиндра что-то тихо пробормотала под нос. На этот раз ее бормотание очень походило на слова молитвы. Дворец мог бы принадлежать какому-нибудь вельможе, имеющему склонность к гобеленам с изображением батальных сцен и к красно-черным плитам пола, но только вот нигде не было заметно слуг. У него же должны быть слуги, хотя, к сожалению, среди них не было глаз и ушей красной айе. Однако неужели он поджидал, что слуги не будут попадаться на глаза, когда в них нет нужды, или же он распорядился убрать их из коридоров? Вероятно, для того, чтобы никто не видел приезда шести айс такие мысли закономерно приводили к заключениям, на которых Певаре не хотелось останавливать свои размышления. О поджидающих их опасностях она полностью отдавала себе отчет еще до того, как покинуть Белую башню. Незачем на них зацикливаться. Покой, куда привел айс Тайренец, представлял собой тронный зал, где кольцо вырезанных в виде спиралей колонн поддерживало должно быть самый большой дворцовый купол. интерьер зала украшала позолота а с золоченных цепей свисали массивные вызолоченные лампы вдобавок вдоль сгибающихся стен выстроились высокие стоячие светильники торшеры с зеркальными отражателями. По обе стороны от входа в зал выстроилось примерно 100 мужчин в черных куртках. Каждый из них насколько видела пивара Носил на вороте знаки в виде меча и дракона. Это были мужчины с суровыми лицами, с недоверчивыми лицами, с жестокими лицами. Взгляды мужчин впились в нее и в других сестер. Тайренец не стал возвещать о появлении Айсседай. Он просто присоединился к остальным ашаманам, предоставив сестрам самим прокладывать путь через зал. Пол здесь тоже был выложен красными и черными плитками. Должно быть, Тайму особенно нравились такие цвета. Сам же Тайм сидел, откинувшись на том, что можно было назвать лишь троном. На белом беломраморном возвышении стоял массивный стул, богато вызолоченный и сплошь покрытый обильной резьбой, мало чем отличаясь от любого другого трона, какой только доводилось видовать Пиваре. Все свое внимание Певара сосредоточила на Тайме, и не только для того, чтобы не чувствовать на себе все эти взгляды, которыми ее провожали мужчины, способные направлять силу. Мазрим Таем буквально притягивал к себе ее взор. Он был высок ростом, с крупным крючковатым носом и распространял вокруг себя ощущение физической силы и еще ощущение некой сумрачности. Он сидел, скрестив лодыжки положив одну руку на тяжелый подлокотник трона, Однако казалось, что в любой момент он готов взорваться яростью и начать действовать. Что примечательно, его черная куртка была расшита золотисто-голубыми драконами, что близнецами обвивали рукава от манжет до локтей, но, тем не менее, на воротнике у Тайма никаких значков не было. «Шесть сестер из красной Айя», — произнес он, когда те остановились, чуть ли не доходя до возвышения. Его глаза. Пивара думала, что у уитаренцы глаза напомнили ей буравы, но вот эти... Очевидно, вы явились сюда не для того, чтобы укротить нас всех. По залу пробежали смешки. Зачем вы явились просить со мной встречи? — Я Певара Тазановни, восседающий от красной, — сказала она. — Это Джавиндра Дараэля, тоже красная восседающая. Остальные — Тарнафейр де Неванчи. — Я не спрашивал ваших имен, — холодным тоном прервал ее тайм. — Я спрашивал, зачем вы явились. Дело шло совсем худо. Пива расправилась с собой, сдержала глубокий вдох, хотя ей очень хотелось вздохнуть полной грудью. Внешне она вся была само спокойствие и безмятежность. Внутри же у нее все переворачивалось. Она гадала, не окончится ли для нее день тем, что ее саму насильно свяжут узами. И даже промелькнула мысль о вероятной гибели. Мы хотим поговорить о возможности связаться узами со шаманами в качестве стражей. В конце концов, вы уже связали узами 51 сестру против их воли. Не помешает дать ему понять, что они обо всем знали с самого начала. Мы, однако, не имеем намерения связывать кого-то из мужчин против его желания. При этих словах стоявший у высокий мужчина с золотистыми волосами насмешливо ухмыльнулся. «С чего бы это мы позволим, Айси брать муж. что Что-то невидимое вдруг ударило его в голову сбоку, да так сильно, что он осел на плиты пола там же, где и стоял. Ноги остались на полу, а сам он рухнул, как подкошенный. Глаза его закатились, из носа побежали кровавые ручейки. Худой мужчина с редеющими седыми волосами и раздвоенной бородкой наклонился к упавшему, приложил палец к его голове. — Жив, — сказал он, распрямляясь, — но череп треснул, а челюсть сломана. Он говорил так, словно рассуждал о погоде. Никто из мужчин даже не пошевелился, чтобы предложить исцелить пострадавшего. Никто. — Я кое-что могу в исцелении, — промолвила Милари, подхватывая юбки и двинувшись к упавшему. Думаю, для такого случая моих способностей хватит. С вашего разрешения. Тайм покачал головой. Я не разрешаю. Если Мишараиль доживет до вечера, его исцелят. Пожалуй, боль научит его держать язык на привязи. Вы сказали, что вы хотите связать узами стражей. Красные? В последней фразе прозвучала изрядная доля презрения которое Певара предпочла не заметить. Впрочем, вспыхнувший огнем взор Тарны заставил бы солнце показаться сосулькой. Певара предостерегающим жестом положила ладонь на руку спутницы и заговорила. У красных немалый опыт с мужчинами, способными направлять. Среди наблюдавших за нею ашаманов пробежали ропоты ворчание, гневное ворчание. Она и на него не обратила внимания. Мы их не боимся. Изменить обычаи может столь же тяжело, как и закон, а порой даже труднее. Однако было решено, что менять его осуждено нам. Отныне красные сестры могут связывать себя узами со стражами, но только с мужчинами, способными направлять силу. Любая сестра может взять себе столько стражей, сколько посчитает достаточным. Пометуя, к примеру, о зеленых, Думаю, вряд ли их число будет больше трех-четырех. — Очень хорошо. пивара не сдержалась и изумленно заморгала. — Очень хорошо? Должно быть, она ослышалась. Невероятно, чтобы убедить его, оказалось так легко и просто. Взгляд Тайма будто сверлом вонзился ей в голову. Он развел руками, и это был издевательски насмешливый жест. — А что вы хотели, чтобы я сказал? — Все по-честному? На равных? Удовольствуйтесь этим очень хорошо. И ищите тех, кто позволит вам связать себя узами. Кроме того, не забывайте старую поговорку. Пусть правит властелин хаоса. Зал взорвался мужским смехом. Певара никогда не слышала ни такую поговорку, ни похожих на нее. От звучавшего в ушах смеха на затылке у нее зашевелились волосы. Конец книги 11 цикла Колесо времени. Читал Ахам. 2017 год. Хочу выразить благодарность Наталье, Валерию Николаевичу, Остапу Юрию и другим слушателям за поддержку проекта.